За вторым столом сидела толстая, коротко стриженная девушка в очках и что-то остервенело, строчила на клавиатуре компьютера. В монитор она не смотрела и отрывалась только для того, чтобы откусить пирожок, лежавший рядом на салфетке. Откусив, она вытирала пальцы от джинсы и продолжала строчить, как из пулемета. Все это Алекс увидел в одну секунду. «Садись!» Дэн покрутил головой в поисках стула, ничего не нашел, фыркнул, пожал плечами и плюхнулся на свое место. «Ну, тогда не садись. Или вот на стол присаживайся. Я тебе сейчас место расчищу». Огромными ручищами с длинными пальцами он сгреб со стола бумаги и одним махом переложил их на подоконник, подняв облако пыли. Дюдюсик! выговорила толстая девушка прокуренным басом. «А ты чё сегодня материал не сдаешь? А я сдал давно». «Брешешь? Честное слово, сдал!» Девушка отправила в рот корку, подняла глаза и уставилась на них. Глаза казались очень темными, веселыми. «А я зашиваюсь!» — пожаловалась она с набитым ртом. «Как всегда, одной ночи не хватило». «Я Таня, а вы?» «Это Алекс Лорер, писатель», — сказал Дэн хвастливо. Несмотря на все франдерство, ему льстило, что знаменитый писатель явился к нему на работу и теперь стоит в растерянности возле его собственного стола. «А это Таня Латышева, светская и культурная жизнь, ну, в смысле, пишет о светской жизни». Толстая девушка сглотнула, как удав. «Здравствуйте!» — сказал Алекс. «Я вас читаю», — сказала в ответ девушка, и ее бас стал кокетливым. «Мне очень нравится. Если бы вы согласились...» Она похлопала глазами за стеклами модных дымчатых очков. «Нет!» — заорал Дэн. «Ты даже не начинай! Интервью он даст мне, это мой клиент!» «Нет, но я же только про светскую жизнь и всего пару слов. Вы бы очень украсили мой материал. Я на диктофон запишу, чего вам стоит. И послезавтра выйдет уже с вашей фотографией а... Три предложения!» «Только что была пара слов», — вознегодовал Столетов. «Танька, отстань от него, так нечестно». «А я бы премию получила. Никто, ни ухом, ни рылом...» а у меня в статье «Бац!» и «Алекс Лорер», а?» Она раскраснелась, на хомячьих щеках появились очаровательные ямочки, темные глаза смотрели умоляюще, богатырская грудь вздымалась в волнении, а пухлые пальчики уже проворно выкапывали из-под бумаг диктофон. Я ничего не знаю про светскую жизнь, весело признался Алекс. Девушка ему понравилась. Ему всегда нравились люди, умевшие ради дела не упустить шанс. Вот так и скажите. Вы не светский человек и не тусовщик, и вам кажется, что светская жизнь, что вам кажется? И она включила диктофон. Ты мне должна, сообщил Дэн, когда она диктофон выключила. — С тебя причитается. — Я всегда, всегда дюдюлечка! — пылко воскликнула осчастливленная Таня. — Я для тебя все что угодно. Вот хочешь, я сейчас уйду и не вернусь. Она глянула на крохотные часики на мощном запястье. — Вот хоть двадцать минут не вернусь, и вы сможете приватно побеседовать. Хочешь? и грациозно выбралась из-за стола. Махнув на прощание рукой, она облила Алекса заинтересованным, лукавым взглядом и выскочила в коридор, где ее моментально подхватил поток бегущих. «Между прочим, она журналист первоклассный», — сообщил Дэн. «Отлично пишет и смешно». «Но ты все равно меня извини, я не хотел». «Садись туда, на ее место». Алекс послушно протиснулся между стеной и канцелярским столом и опустился в кресло, теплое от монументального Таниного присутствия. Телефон на столе зазвонил, но Дэн не обратил на него никакого внимания. «Дюдюля — это твое редакционное прозвище?» — осведомился Алекс, и Дэн вдруг покраснел. «Девчонки так шутят». Пробормотал он. И дюдюля, и дюдюнчик, и денюлик, и денюша. По-всякому. Имя такое. Алекс помолчал. От салфетки, лежавшей с правой стороны, пахло пирогом, и этот запах мешал ему. Он смял салфетку и бросил в корзину, которая путалась у него в ногах. Дэн, вы часто отправляете журналы тем, у кого берете интервью? то и дело, быстро ответил Столетов. А что такое? Расскажи мне, как это происходит. Да никак не происходит. Вот беру я у тебя интервью, и твой помощник мне говорит, чтобы я прислал журналы, когда материал выйдет, и дают мне адрес, куда их прислать. Ну и если я не забываю, то отправляю. Как именно отправляешь? С курьером, ясный красный. «Сам не везу». «А почему Балашову ты должен был везти?» Дэн почесал голову, длинные растрепанные волосы моментально превратились в воронье гнездо. «Подожди, я вспомню». Курьер чего-то занят был сильно, а эта балашовская секретарша названивала то и дело, достала совсем, вот я и решил, что сам завезу». А в тот день совещалого назначили, и я попросил Володьку. Стоп, Алекс потёр лоб. Это очень важно. Что важно-то? Откуда ты знаешь, занят курьер или не занят? Он тебе об этом сообщает? Алекс, иди ты в пень. Никто мне ничего не сообщает. У нас есть референт, понимаешь, референт. Она заказывает. «Доставку, почту получает, расписывается в графе и все такое. Я беру телефонную трубку и говорю так...» Дэн вскочил, чтобы представление получилось натуральным и придал небритой физиономии умильное выражение. «Неточка, — говорю я, — любовь моя. Мне нужно пакет отправить вот по этому адресу, — говорю я. А до неточки Ирочка была, а до Ирочки Галечка или Валечка. Неточка недавно появилась, я ее, кстати сказать, в глаза не видал. Я же в редакции не сижу и по кабинетам не жарюсь. А она мне в телефон отвечает человеческим голосом. «Приносите пакет в приемную и оставляйте на столе для корреспонденции». «Ей-богу, там такой есть. Я...» Иду, несу пакет, оставляю на специальном столе для корреспонденции, и все на этом. И она потом разбирается с курьерами. А я не разбираюсь с курьерами, я в них ничего не понимаю, и они во мне тоже. И она тебе сказала, что курьер занят, так? Ничего она мне не говорила. Дэна опять взъерошил свое воронье гнездо. Как ни странно, после этого вид у него стал почти приличный. «Нас тут сто человек, а она одна». «Ну, кто в любой организации главный?» «Кто?» — не понял Алекс. «Главный всегда водитель», — объяснил Дэн. «Ему всегда некогда кого-то вести надо домой или к тёще на дачу». «А ещё главными бывают референты и курьеры. Как они скажут, так всё и будет». Тогда откуда ты узнал, что курьер занят? Да мне помощница Балашова каждый день звонила. У них, видать, практика такая. Они все материалы, которые о нем великом выходят, собирают. Разные же есть знаменитости. Вот взять, к примеру... Никаких примеров, Дэн. Тебе звонила его помощница, а ты что делал? Я звонил неточке и спрашивал, отправила она пакет или нет. А она говорила, нет, курьер один, а вас тут сто человек. Ну, я и сказал, что сам пакет отвезу, забрал его со специального стола и Володьке оставил. И получилось, что не оставил, а подставил. Адрес на пакете откуда? Дэн моргнул. Я не помню, Алекс, сказал он растерянно, правда не помню. Тебе помощница Балашова говорила, куда везти, адрес диктовала? Дэн посоображал немного. Вроде диктовала, вспомнил он наконец. А я вроде записал. То есть она тебе продиктовала адрес улица Новая, дом пять, поселок Барские Угодья, да? И ты записал? И приклеил сверху на пакет? Вроде да. На желтой бумажке? Почему на желтый? «На красный У меня красные!» И он потряс перед носом у Алекса яркой пачечкой клейких бумажек, выхваченных из развала на столе. «Нам какие канцелярия выдают? На таких мы и пишем». «А в чем дело?» Алекс достал телефон и набрал номер. При этом почему-то телефон он не уронил, и номер набрал правильно с первого раза. Игорь Владимирович, — быстро сказал он, когда ответили, — нет, я сейчас не по поводу машины. Да, я понимаю, что вы не волшебник, подожду, но у меня еще вопрос. Помните, вы мне показывали бумагу с адресом, по которому Береговой поехал в тот вечер. Вы ее у него в машине нашли. Желтый квадратный листок. Я ничего не путаю, именно желтый. И почерк не его, не Берегового, Да. Он выслушал ответ, нажал отбой и сунул телефон в карман. Дэн, вытянувшись в струнку, сидел на самом краешке стула. — Желтая, а не красная, — задумчиво сказал Алекс. — Новая, а не сосновая. Курьер не доставил и должен был доставить ты. Ты остался на совещании и поехал береговой. Он посмотрел на Дэна очень светлыми, как будто невидящими глазами. Только мотива как не было, так и нет. «Чего? Нет!» — осторожно осведомился Дэн. Алекс вдруг как будто очнулся. «А эта ваша неточка сейчас здесь? Откуда я знаю?» «Мне нужно на нее посмотреть. Только так, чтобы она меня не видела. Это можно как-то устроить?» «Предлагаю загримироваться», — предложил Дэн под цикала Александра и Урганта Ивана. Однажды Пушкин переоделся Гоголем и в таком виде явился в маскерад. Алекс даже не улыбнулся. «Она сидит в приемной у главного. Но ну, если сейчас на месте, а зачем тебе на нее глядеть? Я сам ее никогда не видел». Да говорю же новенькая она но ну, относительно береговой поехал на новую а не сосновую потому что так было написано на пакете адрес тебе продиктовала лариса помощница сергея балашова ты записал его на красной бумажке а на пакете оказалась желтая если ты перепутал и бумажка все же была желтой Получается, что Лариса дала тебе неправильный адрес. Я ничего не путал. На красный писал точно. Или адрес на пакете поменяла ваша неточка. За каким ху художником ей понадобилось адрес менять? Алекс пожал плечами. Пока не знаю. Дэн подумал немного. да нет алекс ты чего то не допер то есть ты хочешь сказать что неточка специально решила меня на новую отправить вместо сосновой и под монастырь подвести я не знаю дэн да чего там знать то чушь все это собачья. ну не хочешь пойдем на нее глядеть Но ты не туда заехал, точно тебе говорю. Она никто, и звать ее никак. Алекс вдруг обозлился. А куда мне ехать? Может, ты дашь мне компас или карту? Да ладно тебе, Алекс, я пошутил просто. Дом, где Береговому подложили в багажник труп знаменитого телеведущего, принадлежит знаменитому певцу. «Манин полковник, — говорит, — если певец замешан, мы никогда не сможем доказать, что Береговой не убивал, а он не убивал. Значит, мы должны доказать. Я пытаюсь это сделать». Алекс полез из-за стола, сдвигая и роняя бумаги и журналы. «Я не знаю, как с певцами или телеведущими может быть связана ваша неточка?» Но каша заварилась именно здесь, понимаешь? Именно отсюда Береговой увез пакет на улицу Новую, в поселке Барские угодья. Тише, не ари. Алекс Шангери толкнул стеклянную, захватанную пальцами дверь и дернул подбородком. Выходи. Значит, я зайду в приемную. Если она на месте, чего-нибудь спрошу позаковырести, а потом ты... «Заглянешь», — предложил Дэн, — «там тоже стекла?» «Да нет, там все по-человечески. Это у нас по-американски, все как на ладони 24 часа в сутки. У штатников так положено, чтоб в случае чего настучать на коллегу, если он вместо ударного труда, к примеру, в стрелялку гоняет. А меня к вечеру, ей-богу, тошнит, если я целый день в своем аквариуме просижу». Дверь без всякой таблички действительно оказалась солидной, и с первого взгляда было понятно, что за ней помещается начальство. Никаких захватанных ручек и плохо протертых стекол. Даже пол коридора был здесь менее затоптан, должно быть, его регулярно мыли. Дэн подмигнул Алексу. Он решительно не верил в то, что какая-то там секретарша-референт его родного журнала может быть причастна к убийству Сергея Балашова. И все умозаключения Алекса казались ему смешными. Шан наоборот, наоборот, отчего-то сильно волновался, то и дело заправлял волосы за уши, странно озирался, и казалось, что он внезапно ослеп. Дэн постучал. Сунулся в дверь и спросил специальным голосом, должно быть предназначенным для девушек или только для этой самой неточки. «Можно?» «Заходите!» — откликнулись из глубин приемной, и Алекс быстро заглянул Дэну через плечо. У Шангирея была одна секунда, прежде чем дверь захлопнулась перед его носом, и в эту секунду он все понял. Полковник Никоненко качался в кресле туда-сюда, и это движение мешало Алексу. Он и так все время путался, избивался, и от раздражения даже упустил момент, когда полковник перестал качаться, положил руки на стол и выставил вперед левое ухо, сделавшись очень похожим на большую собаку. «Здорово, смешно!» — оценил полковник, когда Алекс замолчал. А самое смешное, что доказать ты все равно ни шиша не сможешь. Это мы еще посмотрим. А и так понятно. Алекс смотрел в сторону окна, за которым шел нудный серый дождик, скучный, холодный и тоскливо сигналились стиснутые пробкой машины. — Видите ли, — заговорил он медленно. У меня нет задачи посадить за решетку настоящего преступника. Моя задача — освободить невиновного. — Друг! — перебил полковник проникновенно. — У меня-то все наоборот. Злодея надо справедливо наказать. И он должен не на свободе гулять, а за решеткой обретаться. Ты мне обязан вместо одного другого предоставить. «Я на меньшее это не соглашусь!» Алекс перевел на него злые светлые глаза. Настолько злые, что закаленный полковник даже чуть-чуть подался назад в своем кресле. «Ого!» — сказал он и покрутил головой. «Ты того!» «Полегше, парень. Не заводись!» «Я должен помочь Береговому. Я обещал Мане». Ничего такого он ей не обещал, но знал откуда-то, что они не смогут жить дальше, если Береговой останется в тюрьме. И Маня никогда не напишет ни одного слова, даже слова «настурция». А сам он так и останется, бабочкой-капустницей, свободной и безмозглой. какое-нибудь шпионское оборудование предложил алекс и улыбнулся записывающее устройство камеры в пуговицах ничего этого нет никоненко махнул на него рукой выбрался из-за стола снял отломанную крышку замызганного электрического чайника и с интересом заглянул внутрь ну оно конечно можно диктофон тебе в карман положить или передачи куда-нибудь прилепить Только все это доказательством в суде не является. И мы с тобой потом эти записи сможем себе засунуть э, в любое место, короче. Слушай, ты посиди, а я за водой сгоняю. Я вчера малость того злоупотребил. Пить охота, спасу нет. Сушняк! Алекс полез в сумку и достал бутылку воды. Он все время таскал с собой воду по европейской привычке. «Ну ты даешь!» — восхитился полковник, отвинтил крышечку и припал к горлышку. Уровень воды стремительно понижался и сильно булькало. «Хорошо!» — Никоненко прицелился и метнул пустую бутылку в урну. Сильно метнул. Пластмассовая урна закачалась и медленно, неохотно повалилась на бок. Из нее выкатилась бутылка прямо ему под ноги. Алекс и полковник проводили ее глазами. — Ну, хорошо, — повторил Никоненко, — хорошо, допустим. — А чего ты делать-то вознамерился? — Алекс пожал плечами. — Пугать? — Как? — Словами, только словами. — Не напугается. — Я уверен, что как раз наоборот. они знают что убийца так называемый в тюрьме им ничего не угрожает не может угрожать тем более с моей стороны я то вообще никакого отношения к делу не имею вот это ты точно подметил хо хо хо хо беда мне с тобой а второй кто я догадываюсь но пока не скажу но вы должны быть готовы действовать быстро Ты меня не учи, как мне действовать. Полковник ни с того ни с сего поддал ногой пустую бутылку, она ускакала под шкаф. — В случае чего ты-то в Швейцарию улетишь, романчик кропать, а пинок по заднице я получу, — он кивнул на бутылку. — И проследуй таким макаром с работы на заслуженный отдых. Это в лучшем случае. — Игорь. — сказал Алекс устало, — мы без тебя не обойдемся. — Да пошел ты!